Среди таких скромных событий и в таком скромном кругу протекало раннее детство Джорджа. Мальчик рос хрупким, чувствительным, изнеженным, властным по отношению к своей кроткой матери, которую он любил со страстной нежностью. Он командовал и всеми прочими членами своего маленького мирка. По мере того, как он становился старше, взрослые удивлялись его высокомерным замашкам и полному сходству с отцом. Он приставал к ним с вопросами, как всегда делают пытливые дети, и, поражённой глубиной его замечаний и наблюдений, дедушка надоел всем в клубе с рассказами о гениальности и учёности мальчика. Бабушку мальчик принимал с добродушным безразличием. Тесный кружок его близких считал, что такого умницы ещё не было на свете, и Джорджи, унаследовавший самомнение отца, думал, вероятно, что они не ошибаются. Когда ему было около шести лет... Добин вступил с ним в оживлённую переписку. Майор спрашивал, собирается ли Джорджи поступать в школу, и выражал надежду, что он займёт там достойное место, или он предпочитает иметь хорошего учителя дома. А когда пришло время начинать учение, его крёстный и опекун деликатно предложил взять на себя все издержки по воспитанию Джорджи, так как они будут тяжелы для скудных средств матери. Словом, Майор всегда думал об Эмилии и ее маленьком сыне и приказал своим поверенным доставлять мальчику книжки с картинками, краски, парты и всевозможные пособия для занятий и развлечений. За три дня до того, как Джорджу исполнилось шесть лет, какой-то джентльмен в сопровождении слуги подъехал на двуколке к дому мистера Сэдли и пожелал видеть мистера Джорджа Осборна. Это был мистер Буллой, военный портной с Кондит-стрит, который явился по поручению майора, чтобы снять мерку с юного джентльмена и сшить ему суконный костюм. Он имел честь шить на капитана, отца юного джентльмена. Иногда, и без сомнения, также по желанию майора, и его сестры девицы Доббин, заезжали в фамильном экипаже, чтобы пригласить Эмилию и мальчика покататься. Покровительство и любезность этих леди стесняли Эмилию, но она переносила это довольно кротко, потому что была по натуре уступчива. К тому же прогулка в роскошном экипаже доставляла маленькому Джорджу огромное удовольствие. Иногда девицы просили отпустить к ним ребёнка на целый день, и он всегда с радостью ездил к ним в их прекрасный дом с большим садом на Денмарк-Хилле, где в теплицах вызревал прекрасный виноград, а на шпалерах — персики. Однажды девица Добин любезно явились к Эмилии с новостями, которые они уверены доставят ей удовольствие. Нечто очень интересное, касающееся их дорогого Уильяма. «Что такое? Не возвращается ли он домой?» — спросила Эмилия, и в глазах её блеснула радость. «О, нет, совсем не то. Но у них есть основания думать, что милый Уильям скоро женится», на родственнице близкого друга Эмилии, мисс Глорвине Одауд, сестре сэра Майкла Одауда, приехавшей в гости к леди Одауд в Мадрас, на очень красивой и воспитанной девушке, как все говорят. Эмилия только сказала «О!» Какое в самом деле приятное известие. Правда, она и мысли не допускает, что Глорвина похожа на ее старую знакомую, женщину редкой доброты, но, но право, она очень рада и под влиянием какого-то необъяснимого побуждения она схватила в объятия маленького Джорджа и расцеловала его с чрезвычайной нежностью. Когда она отпустила мальчика, ее глаза были влажны, и она не произнесла и двух слов во время всей прогулки, хотя, право же, была очень-очень рада.